но и престарелого кесаря обидеть. Сергей накинул на плечи алое бархатное корзно, скрепил рубиновой пряжкой, глянул на себя в серебряное зеркало. Смотрится неплохо, но с точки зрения обороноспособности... Да. Ладно, живы будем, не помрём. Возок, окружённый молоцеватыми гриднями,